Глава 25. Штурм Корнеуса. С каждой секундой барьер лихорадило все сильнее и сильнее, отчего становилось сложнее сохранить энергетические жгутики, связывающие нас с барьером. Жгутики лопались без остановки, и мне пришлось оперативно подсоединять новые. В один момент боги вновь позволили призракам впиться в мое многострадальное тело. Застонав, я приоткрыл глаза и заметил, что внешний барьер никак не изменился. Казался все такой же непробиваемой полупрозрачной стеной. В следующий раз я открыл глаза через пару минут, так как вновь пропустил чувствительный удар и поддался боли. Теперь я уже видел, как купол трясется. «Ну как? Когда бить-то?» перекрикивая шум схватки, спросила Йока. «Еще немного!» — выдавил я. Мне было страшно подумать, что творилось с моими внутренними энергетическими каналами, как и вообще со всем моим телом. Боль распространялась от кончиков пальцев до плеч, а от плеч через ключицы ушла к основанию шеи, пробежав через позвоночник, пронзила все тело. Верхнюю часть туловища будто бы пропустили через мясорубку, полили кислотой и сожгли в жерле вулкана. Но я не сдавался. Кто-то может сказать, что глупо сражаться за чужой мир, и, возможно, я даже соглашусь с этим утверждением, однако я должен Ивану и его друзьям за наше спасение, да и просто хочу ему помочь. К тому же, моя меркантильная рациональная часть уверена, что благодаря верховному богу истинной Терры Я узнаю, как мне справиться с моей маленькой проблемой, Гроицкой внешностью. «Давай, Рорх, ты сможешь, я верю в тебя!» Подбадривал меня бог скорости. Если энергия барьера увечила меня изнутри, то призраки, порожденные барьером и тоже являющиеся его частью, порядком подрали снаружи. Некоторые атаки этих вредоносных фантомов настолько глубоко вонзались в мою плоть, что сливались с моими внутренними повреждениями. Сейчас я выглядел немногим лучше полупрозрачных защитников барьера. Весь в кровавых подтеках, в некоторых местах болтались жилы, а красивая агроицкая шерсть превратилась в выброшенную на помойку шубу. Внезапно энергетический фон барьера перестал дрожать. В ту же секунду я почувствовал, будто у меня перед носом лопнул мыльный пузырь. Нет, я не смог поглотить весь купол, однако растворил несколько его слоев. «Бейте!» Во всю глотку заорал я. Боги, наплевав на атакующих их фантомов, бросились в стремительную атаку. Я почувствовал просто неимоверное скопление энергии, будто бы меня и местность вокруг придавил сам... «Нет, не мир, скопление миров. Космос, вселенная». «Да уж, десять богов, отмеченных хаосом, это вам не фунт изюма. Даже воздух окрасился в фиолетовый. Вдохнув его, я обжег легкие и начал терять сознание, припал на одно колено, но силой воли смог привести себя в чувство, очень вовремя. Я успел увидеть неимоверно мощный удар, направленный в одну точку барьера, а затем купол треснул и осыпался». Закряхтев, я упал без сил, ударился лицом о землю, застонал. Меня распирало от проглоченной энергии, однако просто выплеснуть ее в небо мне не позволяла жадность и, может быть, рассудительность. Ведь местные сиды только сейчас будут вступать в бой. Глупо просто так расходовать припасы. Еле-еле смог повернуть голову. Призраки исчезли, а боги направлялись ко мне. Сиды не спешили нас встречать. «Спасибо, Рорх!» — присел рядом со мной Иван и положил руку мне на спину. «Я сразу же ощутил поток теплой энергии. Сейчас Лия поможет твоей супруге и придет. У-у-у!» <stimuli Were simple> настороженно выдохнул он. «Ничего себе! Тебе нужно срочно высвободить скопленную энергию, иначе твое тело не выдержит!» «Господин Рорх, направьте энергию на стены Корнеуса. Возле меня появились Джон, Йока и даже Рольф!» «Хм...» «Разрушить стену? А ведь точно! Почему такая простая мысль не пришла мне в голову? Вот что значит тяжелые раны!» Завалившись на бок, я выставил обе руки перед собой и ударил всей скопленной внутри меня злой энергией барьера. Могучий темно-фиолетовый луч соединил мои ладони и стены башни, раздался оглушительный грохот, и мне моментально полегчало». И я больше не смог удерживать себя в сознании одной лишь силой воли. Глаза плавно закрылись, и... Бескрайний темно-фиолетовый космос. Вязкий, как болото, но не пытающийся утянуть тебя на дно, а мягко обнимающий тебя. Он повсюду, слева, справа, над головой, даже во мне. Или нет? Или я... Это его часть. Я тоже вязкая темно-фиолетовая масса. Куда несет меня это бескрайнее море? Что ему нужно от меня? Почему я здесь? Ха, глупые вопросы. Ведь все мы — часть его. Ведь всех нас породил хаос. Я медленно приподнял веки и увидел своды пещеры, подсвечиваемые пламенем костра. Только сейчас я понял, что огонь уж слишком медленно сжирает поленья. Он горит сам по себе, ведь зажгла его богиня огня». Повернул голову и посмотрел на костерок. «Да, я прав». «Муж мой!» — тревожно воскликнула Тиара. «Хвала Великой, ты пришел в себя! Я так волновалась!» Супруга припала к моей мохнатой груди. Я был рад слышать ее голос. Она жива. «Не только госпожу темную заставил поволноваться, фиолетовый ты наш», — хмыкнула Мара и подошла ко мне. «Как ты? Мы смотрели за битвой через мыша, хотя если бы и не смотрели, сложно было бы не почувствовать произошедшие в тебе изменения, а еще сложнее не увидеть их». Мозг медленно раскручивал свои шестеренки, совершенно не желая вникать в слова зомби, о чем она вообще говорит. «Муж мой, с тобой все в порядке?» Заглянула мне в лицо Тиара и, нахмурившись, повернулась к Маре. «Не стоило сразу вываливать на него столько информации», — строго произнесла она. «Ведь он только пришел в себя». «Вы правы, госпожа темная. Каюсь, сглупила». В голосе великого умертвия не было и капли раскаяния. «Уважаемый Рорх, прекратите напрягать мозги, а то кажется, что еще пару мгновений, и ваша черепушка взорвется. Мара, чтоб тебя!» Резко выпрямившись, Тиара топнула ногой и обожгла зомби пламенным взглядом. — Хватит, милая, — проговорил я. — Ее не изменить. Принимай, какая есть. — Принимаю, — недовольно буркнула супруга и отвернулась от Мары. Но иногда она переходит в черту. — Ой, прошу тебя, не напрягайся. Она вновь бросилась ко мне, когда я попытался приподняться на локтях. «Где-то вверху раздался громкий взрыв, из потолка пещеры посыпалось каменное крошево. Хм, а ведь все это время что-то бахало в отдалении. Боги еще сражаются с Сидами?» — уточнил я. «Да, муж мой», — тут же ответила Тиара. «Понятно», — протянул я, разглядывая свою грудь. «Что можно сказать о ней и обо всем моем теле?» То, что я уже говорил, способности Лии поражают. Богиня-целительница смогла закрыть все мои раны. Правда, я еще не исцелился полностью, но это мелочи. Я больше не похож на ходячий окровавленный труп, из которого торчат шланги-жилы. Да и чувствую себя вполне сносно. Можно даже сказать, что с каждой секунды мне становится понемногу лучше. Верно, в моем исцелении нет ничего удивительного. Поражает другое. «Моя шерсть обрела темно-фиолетовый оттенок. Вот что имела в виду Мара. Кто бы мог подумать, что поглощение огромного количества энергии барьера приведет к подобным результатам? Стоп. А ведь зомби говорила и про другие изменения. Ну-ка». Я сел в позу бабочки и выпрямил спину, опустил веки, прислушался к себе. «Хм, интересно». Размял шею и поднялся на ноги, обвел взглядом пещеру. Четыре пары глаз внимательно смотрели на меня, ожидая моих дальнейших действий. «Оставайтесь здесь!» Тоном нетерпящим возражений велел я. Безрукие кивнули почти синхронно. Ха! будто мы куда-то собирались», недовольно буркнула Мара. В ее голосе явно звучало то, что зомби не прочь посмотреть на битву богов, может быть, даже поучаствовать в ней, однако для не самой живой части нашей команды было гораздо важнее оставаться рядом с возлюбленным, пока тот был не в форме. «Муж мой!» — начала была Тиара, но я перебил ее резким взмахом руки. «Ты тоже остаешься! Это не обсуждается!» — произнес я строго, пристально глядя ей в глаза, затем немного смягчился. «Ты спасла мне жизнь, едва не потеряв свою. Не думай, что после такого я легко расстанусь со столь ценным даром». Улыбнувшись, я прижал ее к себе. А затем, козырнув друзьям, зашагал к выходу из пещеры, по пути подобрав бессменную трешулу. Я довольно быстро оказался на вершине горы и увидел поднимающиеся к небу клубы дыма. Корнеус горел, за крепостными стенами постоянно что-то взрывалось, а напрягая уши, я мог расслышать истошные крики. Сгорая от нетерпения, я побежал со всех ног к громадному разлому в стене, оставленному моей атакой. Сейчас я отчетливо видел, что мой энергетический луч пробил насквозь весь защитный комплекс, то есть вошел с одной стороны, прошил башню и вышел с другой. Это мне кажется странным так тяжело было пробить барьер и так легко пробил здание, с другой стороны, скорее всего, по-настоящему я проломил только одну каменную стену, а как только появился проход для богов, сиды перестали тратить энергию на защитный комплекс, так что дальше моему лучу оставалось только пройти сквозь обычные, хотя и очень толстые прочные стены. Внутренний двор был завален трупами». Местные сиды внешне отличались от кларисы, их кожа имела светло-фиолетовый оттенок и была изрезана толстыми темно-фиолетовыми прожилками, такого же цвета были и волосы. «Не слабо вас чужая энергия потрепала», пробормотал я, продолжая бежать в сторону башни. «Вообще, даже если бы я не знал, куда именно мне нужно идти, заблудиться тут было очень сложно. Дорожка из мертвых тел, весьма красноречивый указатель». К тому же на этом маршруте встречались, скажем так, контрольные точки, подтверждающие, что я двигался в верном направлении. Первой такой точкой оказался Джон. Бог милосердия сидел, прислонившись спиной к какой-то полуразрушенной стене. Свесив голову, он тяжело дышал. «Как вы?» — обеспокоенно спросил я, опустившись рядом на колени. «Господин Рорх?» — поднял глаза он и устало улыбнулся. «Нормально, спасибо». Лия закрыла мои раны, просто слегка переусердствовал и потратил много сил. Бог виновато потупил взгляд. Что ж, ничуть не удивлен. Убить кого-нибудь из этой десятки отмеченных хаосом богов — весьма сложная задача. Однако это не означает, что Иван с товарищами — это супермашины для убийств. У них тоже есть свой предел, и они тоже могут уставать. Объем энергии, которую могут использовать боги за короткий промежуток времени, не бесконечен. «Вообще нет ничего бесконечного, кроме, полагаю, Хаоса и, возможно, его детей». «Я понял вас». Я дотронулся до плеча Джона своей громадной рукой. «Отдыхайте». «Спасибо, господин Рорх. Спасибо за помощь». Следующим уставшим оказался Спарши, прямоходящего крокодила, я обнаружил недалеко от входа в башню, перебросился с ним парой слов и поспешил дальше. Внутри самого Корнеуса трупов было гораздо меньше, оно и неудивительно. Здесь собрались только лучшие бойцы, в отличие от той массовки, которая встречала незваных гостей во дворе. На первом этаже я увидел 10 тел сидов и лиррога. Орк лежал на спине, разглядывая потолок. Почувствовав мое приближение, он повернул голову. «Поспеши, если хочешь увидеть битву!» проговорил он, «а то бог скорости может быстро закончить». На втором и третьем этажах никого из богов истинной терры я не встретил, увидел лишь трупы местных сидов, а вот выше обнаружил сразу трех товарищей Ивана. Бильдура и Вайриса припирались, а уставшие практически обессиленные Раерши занимался их ранами. Точно, бог ариманцев ведь раньше был целителем. «О, даже ты явился!» усмехнулась богиня Сид, а мы, как видишь, без дела сидим. «Так, может, пойдете со мной?» — не удержался я. «Не слушай ее, Рорх!» — махнула рукой Бильдура. «В нынешнем состоянии мы там будем только мешаться. Но если бой затянется, обязательно явимся в последний момент!» Оставила за собой последнее слово Вайриса. Я молча кивнул и рванул на последний этаж, откуда доносился грохот и взрывы. Чем выше поднимался, тем раскаленнее становился воздух. Эх, богиня огня явно не разменивается на мелочи, выкладывается по полной. Наконец-то я достиг своей цели и оказался в просторном зале. Половина помещения была охвачена яростным огнем, другая же представляла собой холодный темно-фиолетовый космос, атаковавший четырех богов длинными щупальцами. «Дорогой, еще не готово?» — крикнула Йока, поднявшая очередной огненный щит, заблокировавший одну из темно-фиолетовых конечностей. Примечательно, что ее пламя не обжигало союзников. «Еще немного!» — отозвался Иван, концентрирующий энергию для мощного выстрела. «Скорееей!» Протянула пятиметровое каменное изваяние, врезавшееся плечом сразу в три щупальца. Очевидно, эта битва давалась богам очень тяжело, особенно Лие. Целительница и до начала сражения потратила часть своих сил, и теперь она не успевала закрывать все кровоточащие раны своих товарищей, совсем не обращала внимания на свои собственные и тратила огромное количество энергии, лишь бы поддержать друзей, подлечить их и дать немного дополнительных сил. Ведь от исцеления такого уровня есть и другой эффект. Пусть сейчас он слаб и кратковременен, однако благодаря Лии другие боги время от времени могут чувствовать облегчение, словно присели на лавочку на полминутки после долгого перехода. «Сильна, тварь!» — ругалась Йока, создавая новые потоки пламени. «И ведь не знаешь, где она прячется!» Врага четырех богов Флорису, близнеца той, которую они уже однажды одолели в своей терре, той, что правила сидами в этой терре и повинна в гибели множества миров, не было видно. Она будто бы растворилась внутри созданной ею уже темно-фиолетовой материи. Десятиметровая стрела, созданная одновременно из теплой, светлой и холодной фиолетовой энергии, пронзила космос. В тот же миг Иван исчез и, оказавшись в разрезе, оставшемся после его выстрела, принялся кромсать энергию Флорисы, собранную из множества миров. Давай, Рольф, не спи! закричала Йока. Контратакуем! Задавим ее! <связывая> Согласился каменный гигант и на мгновенье исчез. От него остался лишь призрачный шлейф в воздухе, настолько быстро Рольф рванул вперед. Через миг он с ревом обрушил на темно-фиолетовую материю свои громадные кулаки. Флориса пыталась контратаковать. Ее щупальца без продуху хлестали тела богов, временами впиваясь в них точно жирные пиявки. Раздирая плоть, они пытались добраться до внутренних органов. Однако боги терры не лыком шиты. Если бы их можно было так легко одолеть, они бы за свою жизнь не спасли бы столько миров». Йока, пылая точно факел, сжигала щупальца. Иван в одно мгновение перерубал их своими мечами, ну а Рольф разрывал могучими руками. Лия лечила товарищей издали так, что ее враг не атаковал. До поры до времени. Видимо, поняв, что боги вполне могут и выкорчивать ее из космоса, Флориса решила экстренно сменить тактику. Сразу десять щупалец с разных сторон устремились к Лие. «Я молниеносно принял решение. Пусть раньше у меня и была мысль просто понаблюдать за тем, как боги одолевают своего врага, повоевать я тоже был не прочь, особенно если нужна моя помощь. Я не сомневался, что Лия смогла бы справиться с этими щупальцами, однако, ввязавшись в бой, она бы перестала концентрировать свои силы на поддержке товарищей, а без богини сострадания другие боги могли бы и проиграть. Распахнув руки и растопырив пальцы, я создал полупрозрачную фиолетовую полусферу, в которую и ударили 10 щупалец. Моя защита не была статичной, все, что попадало в нее, тут же устремлялось к одной точке, к моей левой руке. Я всасывал щупальца, будто пылесос-мусор, и они уменьшались прямо на глазах полученную злую энергию Флорисы, собранную со множества миров, пропускал через себя и тут же высвобождал правой рукой, генерируя защитный купол. «Спасибо!» — послышался за спиной удивленный голос Лии. «Не за что!» — отозвался я, продолжая выкачивать энергию из щупалец. «Ой, твой барьер ослабляет мои целительные техники!» — испуганно пролепетала богиня. А ведь правда, пусть купол и не был настроен держать удар, нанесенный изнутри, все же, чтобы пройти его, нужно затратить определенное количество энергии. Грубо говоря, если на целительное заклинание ты тратишь 100 единиц энергии, а за проход через купол приходится тратить, ну пусть будет 20, то мощность целительной техники, дошедшей до пациента, будет составлять 80% от обычной. Тут не долечил, там не долечил. Во время напряженного смертельного боя подобные мелочи могут привести к поражению. «Понял!» — рявкнул я, убирая защитный купол. «Десять щупалец были порядком истончены и уже давно столпились в одной точке возле моей левой руки, так что мне не составило труда схватить их всех за горло, будто крестьянин, заползшую в его лачугу змею». Контакт со щупальцами стал куда более близким, так что и впитывать их энергию стало гораздо проще. Правой рукой я выхватил трешулу и направил в нее поток энергии. Перед тремя лезвиями моего оружия начал формироваться сверкающий фиолетовый шар. Он крутился точно клубок шерстяных ниток с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Внезапно вращение прекратилось, шар запульсировал и... Я высвободил скопленную энергию. Мощный светло-фиолетовый луч, сорвавшийся с лезвий трешулы, разрезал космос, оставив в холодной темно-фиолетовой материи еще одну широкую борозду. — Отлично, Рорх, я заметил ее! — воскликнул Иван, оказавшись в прорубленной мною морщине холодного космоса.